Правильно, все-таки Николай выбрал профессию. 32, 33, 34, 35, досчитал капитан, остановился и сделал четкий поворот налево. Сомнений в том, что стена раздвинется и земля расступится, у него не было. По дороге Чухчев заскочил в общежитие, чтобы поменять треуголку на фуражку. И заодно...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 Но Николай отложил это на потом. Так что беспокоила его не гранитная стена а совсем другое. Дважды 12 сажений. Это что-то типа 50 метров. Вроде глубоко, но говорят, под Фейсбухой хрен сколько подземных этажей. Что если солтый чихин колодец?